Глава 9. В лагерь вернулся как к себе домой. Сейчас ночь, и солдаты расслабились. А могли бы за это время уже коп выротили стену построить? После разговора с эльфикой мы пришли к некоторому договору, который скрепили с помощью системы. Первое. Мы держим в тайне наш договор, и я не имею права говорить об этом в ее мире. Второе. Она поставляет мне разные небовые предметы по списку, которые ей назвал. Ну и последнее. Я пытаюсь спасти ее подругу и доставить в город. Что может быть проще? Может показаться, что это очень большая глупость с моей стороны. Однако свою выгоду я уже получил и еще получу. А самое главное, в договоре сказано, что я попытаюсь, а не обязан так сделать. Обманывать ее не стану и сделаю все от меня завище. Я с системой в игры играть не собираюсь, себе дороже. Она, в свою очередь, понимает, насколько это нелегкое дело, и риски там тоже не маленькие. Здорово вышло, что тель нашла меня в той таверне. Я уже получил сферу, которую активировал, и теперь вижу скрытую магию. Кстати, о магии. Тут не все так просто. Это вроде и не навык, но одновременно с тем предмет системы. Активируется он мысленной командой. Первый раз активировав его, я даже не сообразил, что произошло потому что ничего не произошло. В общем, ничего не поменялось. Я даже предъявил претензии тель но она рассказала, как и что работает, а потом продемонстрировала. Она начала плести свои заклинания, и я действительно увидел зарождающуюся магию и нити, исходящие из ее рук. Мне захотелось узнать все об этом поподробнее, поэтому я заперся с эльфийкой в своем номере, и она посвящала меня в детали до самого вечера. Разные заклинания имеют разные вид и формы. К примеру, когда она наколдовала огненный шар, я увидел вначале на ее руке свечение простым зрением, лишь потом там появился огненный шар. А магическим зрением я наблюдал, как красные нити, исходящие из ее руки, закручивались на манер шара, вспыхивая разными рунами. В общем, мне стало понятно, что ничего не понятно. Я заставил ее до самой ночи производить разные заклинания и объяснять их смысл, а сам запоминал их название. Теперь, если встречу мага, и моя память не подведет меня, то я пойму, что он делает. Однако это будет работать только со слабыми магами. Она мне наглядно показала, почему магия часто бывает сильнее наших навыков, которые дает система. Она создала обычный огненный шар, который по классификации был примерно на уровне навыка первого или второго уровня, а потом начала создавать тот же шар, но усиленный и уплотненный, и он уже достиг мощности третьего уровня. А вот навыки мы пока не можем улучшать самостоятельно без книг. Выходит, система нам, как неудачникам, дает костыли. Правда, она сказала, что книги навыков от системы есть и у них, но это очень редкие вещи. Они находятся на совершенно другом уровне. Так, к примеру, маг, который специализируется только на водной магии, может получить навык школы тьмы», а оно подстроит организм разумного таким образом, чтобы он мог его использовать без вреда и проблем. Но вот улучшать его без книги он уже не сможет, как это бывает с магией. Честно говоря, мне захотелось взять ее в плен. Если только представить, кто нас может меня научить магии и какие перспективы это несет за собой. Это испытание оказалось для меня невероятно познавательным. Я думал, что существующие только навыки и магия — это побочная ветка первых. а Оказалось, навыки — это нечто совершенно другое. Я начал понимать, для чего система так щедро дает нам навыки. Мы как дети, которых закинули во взрослую жизнь, и она дает нам шанс на выживание. Не удивлюсь, если когда-то магия нам будет открываться постепенно, а лет через сто книги с навыками станут очень редкой вещью. А сколько я смогу прожить? Смогут уровни вывести меня на ступень к тем же эльфам? Мой возраст сейчас идеален, чтобы застопорить его на несколько тысяч лет, как у этих ушастых. А еще задумался о разных вещах, например, таких, как кровь дракона. Существует там ядро эльфов или, скажем, сердце, которое и даст мне шанс на длинную жизнь. Когда я зашел в лагерь, то сразу активировал магическое зрение и обнаружил разные линии, нанесенные по периметру. Одни тянулись, словно нить от растяжки под самой землей, другие же, наоборот, на уровне груди взрослого человека. В лагере в этот раз я не стал искать приключений или поднимать шум. Специально дождался, пока наступит глубокая ночь, чтобы провернуть миссию по спасению, за которую мне так щедро заплатили. Кстати, ее спасти или убить пришлось бы в любом случае. Я подслушал, что ее хотели перед началом осады избить плетью, чтобы подорвать боевой дух эльфов и заставить их действовать неразумно. Думаю, тогда им пришлось бы принять некоторые меры, которые были бы не в их пользу. Правда, вариант с убийством я старался не рассматривать. А если ее не станет, то нападающие потеряют ещё один свой козырь, без которого им станет сложнее осаждать город. До палатки, в которой содержали пленных, я дошел быстро. А по дороге заметил, что моя диверсия со слабительным работает. Солдаты реально страдали. Маты лились с каждой палатки или спального места. Одни лежали, держась за животы и стонали, а другие в попхах бежали, куда глаза глядят. Самое замечательное в том, что меня не раскусили, и бочки остались на своих местах. А вот снабженцев, которые предоставили им некачественную пищу, они материли, что есть мочи. Хотя про пробочки было преждевременное мнение. Вижу, что некоторые стоят пустые и, скорее всего, возникли кое-какие догадки. Дойдя до палатки, активировал узор и нахмурился. Это хреново. И он начал закипать. Эльфийки там не было. Все были, кроме нее. Осторожно, начал думать: а не опоздал ли я? И что будет в случае провала моего заказа? Может система отобрать мое магическое зрение или нет? Недолго думая, захожу в большой шатер. Здесь отдыхали те, кто охранял пленных. Стрелять практически в упор было неудобно, но две стрелы убили двух неспящих охранников, блинком перемещаясь к просыпающемуся солдату и ванзаю в его шею клинок. Из всех только его разбудил шум от упавших тел. Вокруг шатра есть люди, и мне сейчас главное не привлечь их внимания. А булька от пронзённого горла было совсем не тихое. Достаю иголку и смачиваю её ядом, а потом подхожу к еще одному спящему и легонько царапаю его. Сука! В душе ругаюсь про себя. Его кожа оказалась крепкой, и иголка сломалась. Это косяк. Я не учёл, что здесь у многих физические характеристики выше, чем на Земле. У них нет уровней, но они им и не нужны. Убийства живых усиливают их. Но не беда. Он так и не проснулся. Достаю кинжал и смачиваю уже его кончик ядом. Дальше подходил и царапал каждому слегка кожу. При этом наблюдал, как они просыпались, а сделать уже ничего не могли. И самое главное — все было тихо. И уколол я всех, кроме одного. Как мне показалось, он главный среди них. У него была самая порядочная броня из всех, в которой он спал. Вот же. Довел людей, и они теперь в железяках спят. И главное — Даже двоих выставили на стрёме, чтобы те успели подать сигнал, а они не успели. А как так успеешь, если я ворвался в шатёр и сразу произвел два быстрых выстрела? Еще раз огляделся, вроде все тихо. Подхожу к последнему идиоту, который проспал все самое интересное, и начинаю его аккуратно будить, чтобы, не дай, система, он испугался. Он начинает ворочаться и не хочет просыпаться. Ладно, меняем тактику. Смачно вмазываю ему кулаком в челюсть и резко зажимаю одной рукой ему рот, а второй держу кинжал у него перед глазами. Ого, как быстро очнулся. И глаза у него такие испуганные. Он хотел что-то сказать, но моя ладонь ему мешает, и он только может, что мычать. «Расслабься», — говорю ему, улыбаясь. «Все твои уже мертвы. Сделаешь лишнее движение или откроешь рот? Не по делу. Я вгоню свой кинжал тебе в глаз. Это тебе понятно?» Вижу, что не очень понятно. Он еще не сообразил, сон это или явь. Кивни, если понял, даю ему подсказку. Секунд пять тупешки, и я получаю свой кивок. Вот и отлично, — улыбаюсь ему. А теперь давай ты ответишь на мои вопросы, я уйду. А ты сможешь спать дальше, — говорю спокойно и медленно, стараясь быть максимально доброжелательным и убедительным. Снова кивок, глазами пытается увидеть, что творится в палатке, а там трупы. У вас есть пленная эльфийка? Где она? Ну-ну-ну. Ах, да, точно ладонь. Медленно убираю ладонь и готовлюсь в любой момент оборвать его жизнь за малейшую ошибку. Она в соседнем шатре вместе с остальными пленниками. Прошу, не убивай меня. Я не хотел ничего. Мне не оставили выбора. Я не солдат вообще. Начинает быстро лептать он. Он думает, раз я пришлый, то лох, и не пойму, что кому попало, тут не дадут охранять пленных. Ее там нет. Ты начинаешь меня утомлять. Что я тебе говорил о лишних словах?» Поднес кинжал ближе к его глазу. «Последний шанс. Говори». Он понимает, что дело пахнет жареным, и судорожно пытается найти выход, а его нет. Ее мог забрать барон Альверон для допроса. Он сегодня заходил туда в мою смену. Я слышал, как он говорил что отправит ее на пытки если она не выполнит его требования а это интересно какие требования кинжал еще ближе приближается к глазу не убивай все скажу а он не самый смелый как я вижу он говорит что она должна добровольно во время штурма попросить их сдаться дабы сохранить ей жизнь она отказалась как мне найти вашего барона я не знаю но его житер находится в серной части лагеря рядом с ним стандарты и на них синий гикон изображен «Прошу, отпусти меня. Я все сказал. Клянусь бог Договорить свою клятву он не успел. Мой кинжал пробил ему мозг, войдя по самую гарну в глаз. Оставлять его в живых я не собирался изначально. «Зачем мне это?» «Правильно. Ни к чему. Теперь, блин, еще барона этого искать». Покинув шатер, я отправился искать эльфийку «Очень надеюсь что ее там не насилуют. Не люблю такой грязи». Мою крышу может сорвать, и тогда я начну убивать всех подряд. Нужное место я нашел не сразу. Не скажу, что это было просто, но удалось обойтись без трупов и шумихи, хотя и это уже нелегко. Слишком много стало опасности в виде усиленной охраны. У каждой палатки стоял дозор из двух людей, которые должны были не пустить меня внутрь к спящим людям. Шатёр барона охраняли еще тщательнее. Одних магов здесь было штук шесть. «Пятеро — это молодняк, но один выглядел на лет сорок и, думаю, был самым опасным из них». эльфийка обнаружилась в самом шатре. Связанная, она лежала на полу, пока барон с ней беседовал, совмещая свой разговор с трапезой. Что примечательно, объедки он швырял прямиком в нее. Какой он великий и важный, упивается своей властью и силой перед связанной девушкой. «Как же, сука, я люблю таких людей!» Они заставляют меня не сомневаться в том, что я делаю и как. Несколько минут я следил за этим человеком и его поведением. Невысокого роста, без доспехов, он был одет в дорогую одежду в пёстрых цветах. Постоянно улыбался и смеялся. «Система! А можно мне в следующий раз дать навык, который будет приносить боль? Можно рвать людям сухожилия или переносить в их тело раскаленные угли?» «Молчишь? Ну и молчи!» Только про навык не забывай. То, чтобы взять их на нахрапом, не получится. Я уже понял. Перебить всех и сбежать вместе с ней не смогу. Убить, думаю, её смогу, но это не точно. В магическом зрении вижу линии, окутывающие палатку и различные руны, нанесенные на нее. Очень хотелось сейчас их всех убить. Просто взять и вырезать всех. Не знаю, что это за чувство, но иногда такое случается. Моментами меня затапливает жестокость. От места нахождения барон отошел на метров тридцать и блинком запрыгнул на дозорную вышку. Она была свободной после того, как я только что всадил клинок в печень солдату, а потом придушил его. Глазами ищу самые интересные места и достаю лук. Затем стрелы огненного взрыва, темной энергии и морозного взрыва. Еще у меня есть одна стрела морозной бури, но это мой козырь. За нее я отвалил столько коробок, что страшно, поэтому держать ее стоит до последнего. Я бы даже сказал, лишь в том случае, когда другого выхода не было. Убийство дозорного пока еще не заметили, поэтому стоит поторопиться. Первой целью выбрал место, где сейчас возвышались разладные башни и катапульты. Там работы кипят днем и ночью. Я их оставлял на сладкое, но придется использовать уже. Первая стрела устремилась навесом к ним, и раздался оглушающий взрыв, разносящийся огненными сполохами. За ней вторая летит туда, а потом еще, еще, еще. Десяток стрел осыпался на лагерь трудяк. Люди начали суетиться и бегать. Два блинка к шатру барона. И взором вижу, как тот выбегает из своего жилища, пытаясь узнать, что случилось. А случилась у них беда, которую принес им я. «Но ты, жопа ленивая, какого хрена ты еще здесь стоишь? Мало, да?» «Ну ладно, уговорил». Блинками перемещаясь снова на башню, и начинаю посылать стрелы уже в другие точки, рядом с осадным лагерем. Только теперь туда летят и стрелы тьмы, после которых до меня доносятся душераздирающие крики. Но вижу, что барон еще не спешит на помощь. Значит, и теперь мало. Беру прицел в сторону места базирования моих соплеменников и закидываю их морозным взрывом и парочкой огненных. И напоследок посылаю три стрелы темной энергии в сторону шатров командования. Из трех только одна нашла свою цель и я наблюдаю за темными миазмами, которые собирают свою жатву. Страшные стрелы. Им плевать, что заражать. Людей, предметы, землю. Наконец-то вижу, как баран, то есть барон, вместе со своими людьми мчится в глубь лагеря. Нормально, все получилось. Перемещаюсь блинками к его шатру и вижу твоих оставленных магов из десяток воинов. Все равно многовато. Однако времени на раздумья у меня нет. Достаю разрывную стрелу, и посылаю ее в первого мага. Его голова сейчас была похожа на спелый арбуз. Второй с диким ужасом на лице пытается понять, что произошло, и успевает выставить защитный барьер. Но поздно. Я уже переместился блинком и стою за его спиной. Тяжелый молот опускается на его незащищенную голову и происходит хруст. Следующую минуту я потратил на умерщвение солдат, которые оказались довольно крепкими. Выручал меня только блинк. Хорошо, что других людей здесь сейчас нет, но это не значит, что их не будет. Как же я благодарен барону, что он поставил свою палатку вдалеке от других. Наверное, он уважает личное пространство. Забегаю в палатку и вижу связанную эльфийку, которая валяется на полу, устеленным шкурами животных. «Если хочешь жить, делай, что скажу». В моем голосе больше не было мягкости, как в прошлый раз. «Ах, да!» говорить, ей мешает тряпка, торчащая из ее рта. Подхожу к ней и начинаю развязывать. Перед этим снял с себя невидимость, пусть понимает, кто перед ней стоит. Она хотела что-то сказать, но на это нет времени. «Одевай!» Кидаю ей под ноги части доспехов, ранее украденные в солдатских палатках. «Я сказал, живо!» Вот всегда так с бабами. Сидит, тупит. А стоит повысить голос, сразу все исполняет, только зло сверкает глазами в мою сторону. Кажется, подействовала, и она стала быстро выполнять мои команды. Сам я при этом тоже начал снимать с себя свою кожаную броню под удивленным взглядом эльфийки. Главное, не подумай, что я собрался тебя трахать. А броня — это фетиш такой. Когда мы оба облачились, я сказал ей закрыть забрало, и сам поступил так же. Проверил, не упадают ли волосы из-под шлема. Но она молодец, все нормально сделала. А теперь хватай оружие и без глупостей. Кинул ей меч из этого комплекта. Сейчас молча бежишь за мной но ни в коем случае ничего не предпринимаешь сама. Поняла?» После нескольких секунд молчания она ответила. «Поняла». «Вот и хорошо. Быстро на выход!» — скомандовал я и вышел из шатра. Блять, не успели. Хотелось сказать, что она слишком долго одевалась, но это неправда. Это я долго возился сверху. В нашу сторону направлялось четверо человек. А я что? Я пошел им навстречу. «С дороги!» — рявкнул на манер комбата когда мы встретились в проходе между несколькими телегами. Не знаю, что у меня в голове было в тот момент, но они послушно расступились, видимо, наглость — второе счастье. Мы бежали через здесь лагерь и по дороге смогли рассмотреть, что здесь происходит. Натворил я дел, местами все пылает, местами темная энергия распространяется, маги пытаются с ней бороться, а везде полная суматоха. Идея с броней себя полностью оправдала. На нас не обращали совершенно никакого внимания. Да и не было у них времени присматриваться к каждому встречному. Все пытались ликвидировать последствия моих действий. Затрудительно для них было потушить все, Магов не хватало на все участки. «Нам к лесу! еще немного и будем на свободе!» — подбадриваю девушку. А ей не так и легко, как я погляжу. Она уже начала тяжело дышать. Время, проведенное в плену, не пошло ей на пользу, как не пошло бы любому нормальному человеку, ну или, как в ее случае, эльфу. А ведь это был самый легкий этап моего плана. «Дальше будет только сложнее».